Джейку потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что Иш идет по тропе, проложенной по каменистой земле этой холмистой, выжженной солнцем местности. Вскоре ему на глаза стали попадаться признаки технологической цивилизации. Бухта окислившегося электрического провода, наполовину ушедший в землю трансформатор, осколки стекла. В тени, отбрасываемой в лунном свете большим валуном, Джейк заметил целую бутылку. Слез с пони поднял ее осушенную бог знает сколько десятилетий или столетий тому назад осмотрел увидел на боковой поверхности знакомое слово нос зала напиток который везде пьют обманщики пробормотал джейк и положил бутылку подвалу рядом валялась смятая пачка сигарет мальчик расправил ее увидел нарисованную на ней женщину с красными губами и в красной шляпке Сигарету она держала двумя длиннющими пальцами. Прочитал название сигарет. Пати. Иш застыл в десяти или двенадцати ярдах впереди, оглянувшись через опущенное плечо. «Уже иду», — успокоил его Джейк. Другие тропки вливались в ту по которой Иш шел, а он ехал. И Джейк понял, что это продолжение восточной дороги. Кое-где он видел следы сапог и другие, поменьше, более глубокие. Следы встречались под высокими скалами, там, где их не мог замести ветер. Он догадался, что следы от сапог оставлены Слайтманом, меньше размером и более глубокие роботом. Других не было. Но им предстояло появиться в самом ближайшем будущем. Следам серых лошадей и волков, скачущих с востока. И Джейк полагал, что они оставят за собой глубокие следы. Столь же глубокие, как следы робота Энди. Впереди тропа взбегала на холм. На вершине с обоих сторон стояли бесформенные кактусы с толстыми отростками, торчащими во все стороны. Там Иш остановился, глядя вниз, вроде бы улыбаясь. Приблизившись к нему, Джейк уловил запах кактусов, резкий, горьковатый. Запах этот напомнил ему мартини отца. Джейк остановил лошадь рядом со зверьком и тоже посмотрел вниз. У подножия холма увидел уходящую вправо разбитую бетонку. Сдвижные ворота оставались наполовину раскрытыми в незапамятные времена, должно быть еще до того, как волки начали совершать набеги на пограничной калье и увозить детей. За воротами высилось здание с полукруглой металлической крышей. По стене тянулись маленькие окошки, и у Джейка учащенно забилось сердце. Они светились. Такой ровный белый свет не могли дать ни свечи, ни лампы накаливания. Роланд вроде бы называл их искросветами. Такой свет давали только флуоресцентные лампы. В Нью-Йоркской жизни флуоресцентные лампы ассоциировались у него в основном с неприятным. Гигантскими магазинами, где все продавалось, но никогда не удавалось найти то, что тебе нужно. Сонными уроками в школе, когда учитель что-то бубнил о торговых путях древнего Китая или полезных ископаемых Перу. За окном лил дождь, и, казалось, звонок, развещающий об окончании занятий, никогда не прозвенит. Кабинетами врачей, где он сидел в одних трусах, дрожащий от холода, зная, что дело определенно закончится очередным уколом. Сегодня, впрочем, этот свет подбодрил его. «Молодец, малыш!» – похвалил он ушастика-путаника. Но зверек вместо того, чтобы, как обычно, повторить последний слог или два последнего слова – Посмотрел на спину Джейка и зарычал. В этот самый момент дернулась и нервно заржала лошадь. Джейк дернул за уздечку и вдруг осознал, что горьковатый и не то чтобы совсем уж неприятный запах джина и можжевельника усилился. Повернувшись, увидел, как к нему тянутся два утыканных иголками отростка кактуса, что стоял по правую руку. Раздался неприятный хруст, и капельки белого сока побежали по основному стволу кактуса. Иглы показались Джейку очень уж злобными и зловещими. Похоже, кактус учуял его и задумал съесть. «Пошли!» — шепнул он Ишу и сдавил бока лошади. Этого вполне хватило, чтобы она резво спустилась с холма к зданию со светящимися окнами. Иш бросил недоверчивый взгляд на движущийся кактус и поспешил следом.